авторами их были учёные из эпохи предшествующей Плану эйнштейн гаммфолд вот как он вздохнул тогда это все вылечь в книги мое отца те немногие что я сохранил «Понимаете, когда я был еще маленьким, я мечтал о полетах в космос. Я встретился однажды с Роном Дон Дерево. Я хотел стать пилотом космического корабля и исследовать новые планеты, но машина убила мою мечту. Она перевела меня из технического корпуса в исследователи математики. Я был направлен в какую-то лабораторию в подземном помещении. Не знаю, где она находилась. Мы даже предположить не могли, находимся ли мы под дном океана или над нами суша, или полярные льды. Не помню даже... Были ли у меня на этот счет предположения, память. В моей памяти сейчас много пробелов.